Глава вторая. Прорыв. Внимание! Вы перемещаетесь в новое место. Вы получили задание «Помогите союзникам отступить». Мир мигнул, и я обнаружил себя неподалеку от поля боя, где отряд из примерно сотни людей сошелся в схватке со сравнимой по численности группой арахноидов. Если, конечно, это вообще можно назвать схваткой, потому что в ближний бой гибриды пауков и архонтов не лезли, используя тактику кочевников, и, двигаясь по кругу, непрерывно засыпали игроков стрелами. И пусть пока без особого результата, за счет наличия у людей щитов, как магических, так и вполне физических, основная задача стрелков была не нанести потери, а не дать уйти» поскольку к месту схватки приближалась армия из нескольких тысяч арахноидов, на ходу выстраивающихся для атаки и, похоже, собирающихся поднять моих союзников на копья. И думать тут было некогда. Плазменная пушка! Я находился в стороне от потока врагов и ходу открыл огонь, срезая передние ряды клина, где располагались копейщики. Те, кто шел сзади, не успев среагировать, спотыкались об упавших, падая, замедляя или по меньшей мере меняя направление и вместо того, чтобы смять моих союзников, обошли их с флангов, заключая в кольцо. Дополнительно, Юки и Речной Змей должны выжить. Тот факт, что в ловушке оказались члены круга, меня не порадовал, но это объясняло наличие щитов. Похоже, большая часть отряда не игроки, а отряды телохранителей. Юниты, профессионально обращающиеся с огнестрельным оружием, но далеко не лучшим образом с мечами и копьями и это заметно уменьшало шансы на успешный прорыв. «Плазменная пушка!» Как бы то ни было, сейчас я мог сделать только одно — заставить врагов осознать, кто именно тут является главной угрозой. Несколько десятков смельчаков, сунувшихся к струю, пали от ударов магии, остальные откатились, вновь перестраиваясь и разворачиваясь к новой цели. И тот факт, что этой целью стал я, почему-то не особенно радовал. «Массовая передача голоса! Клич вождя!» «Я отвлеку их!» – перешел я на японский. «Прорывайтесь!» Небо потемнело от тысяч стрел, и оставаться на месте, прикрываясь энергетическим щитом или проверяя на прочность броню, я счел излишним. Все же я сражался не с необычными дикарями, и каждый из арахноидов обладал магическим даром. «Рывок! Рывок! Рывок!» Большинство стрел упали где-то за спиной, причем, судя по взрывам, многие наконечники были усилены магией, и совсем уж чисто уйти не удалось. Энергетический щит активирован. Правда, попали в меня не стрелы, а сгустки магии, посланные по прямой, а не навесной траектории. Впрочем, откуда они прилетели, я заметил и ответил той же монетой, выбивая вражеских магов. Плазменная пушка. Сейчас я стрелял уже на бегу, двигаясь навстречу стремительно приближающимся врагам И завал из трупов и раненых передо мной заставил линию арахноидов выгибаться. Теперь меня обходили с флангов, но плевать, я собирался пройти через строй насквозь. «Рывок!» Я прыгнул, оказавшись в гуще врагов и раскручивая окутанное энергией копье, моя сила, подкрепленная возможностями меха, позволяла сносить клинки, ломая руки и взрезая плоть, словно масло. Не самое приятное зрелище, с учетом того, что верхняя половина моих врагов была вполне себе гуманоидной, а кровь красной, да и пол, зачастую женский. «Активировать каменное сердце!» Впрочем, мне было плевать, сейчас от успеха атаки зависело, сумеют ли союзники вырваться из практически захлопнувшейся ловушки, и, что важнее, сумею ли выбраться я сам. Сраженных врагов я не считал и на цифру опыта не смотрел, сосредоточившись на битве, несмотря на подавляющее преимущество, неуязвимым я не являлся, и орда пауков вполне могла повалить меня, а затем выковырить из стального панциря правда, сделать это сходу у рядовых воинов не хватало способностей, и осознав, что в ближнем бою им делать нечего, они откатились, пытаясь разорвать дистанцию. «Используйте арканы!» Приказ неплохой, и десятки прилетевших с разных сторон веревок, сплетенных из системной паутины, могли бы доставить неприятности, если бы не обладали одним критическим недостатком. «Пирогенез!» «Прекрасно горели!» так же, как и их хозяева, оказавшиеся достаточно далеко, чтобы я мог не беспокоиться о риске пострадать от собственного огня. В прямом и переносном смысле. Плазменная пушка. Тем не менее, задерживаться на одном месте было бы ошибкой, и я продолжил двигаться к отмеченной на карте цели. И, судя по той же карте, мои союзники послушались совета и пошли на прорыв, пока у них имелась такая возможность. Внимание, вы получили 126 ОС. Очередной труп упал мне под ноги, количество опыта опасно приблизилось к границе уровня, и на мгновение задумавшись, я вложил излишки в один из навыков, давно стоящий в очереди на повышение, причем в данном случае на это требовались считанные секунды. Внимание, рейд повышен до второго уровня. Бонус я выбрал базовый, увеличив количество слотов на 5 единиц, поскольку большинство иных улучшений я автоматически получу при повышении ранга навыка а вот это, насколько мне известно, сохранится в виде наследия. Внимание, рейд повышен до третьего уровня. Вы выбрали увеличение количества слотов. но поскольку я уже достиг уровня полководца, то возможность объединять отряды в армию являлась критически необходимой. Будь она у меня сейчас, мне не пришлось бы извращаться, пытаясь отдавать приказы посредством диких криков. Личное сообщение, Роас, сдайся, и я сделаю тебя королем. Ну да, королем марохноидов разрубит пополам и приставит туловище к паучьей заднице. С учетом наших отношений воспринимать сказанное иначе как угрозу было бы глупо, как и останавливаться, давая возможность вражеским магам нанести концентрированный удар. Рывок, рывок, рывок, волна молний. На этот раз я не пытался фармить очки опыта, а просто рвался к намеченной цели, хозяйке паутины 25 уровня. Масула, верно? Судя по десятку телохранителей и статусу жрицы, именно она была тут главной. «Убейте его!» Устраивать поединок сразу с пятью королями, одним из которых мне только что предлагали стать, я не захотел, сжигая их потоком плазмы. «Рывок!» Жрица прикрылась магическим щитом и не стала пытаться бить по мне напрямую, а создала яму у меня на пути. Прыжок, я приземлился на тело одного из раненых телохранителей, опуская ногу ему на голову. «Осушение! Внимание! Вы получили 240 УС!» ОС. «Остановите его! Рос, помоги мне!» Напрасные надежды. Я был уже слишком близко, но раздавшийся на грани слышимости шепот, предвещающий смерть, заставил пересмотреть мнение. «Ты умрешь! Умрешь! Умрешь!» «Активировать разгон!» Время привычно замедлилось, и я увидел, как Масула вскинула руки, а из кончиков пальцев выстрелили золотистые нити паутины. Увернуться я не успевал, да и мысль о подобной попытке не принесла тишины. «Внимание! Энергетический щит пробит!» И не только щит. Нити пробили меня насквозь в десятки мест, заставляя почувствовать дыхание приближающейся смерти. «Пирокинез!» Масула с торжествующим лицом взмахнула руками, похоже, рассчитывая разрезать меня на кусочки, но нити уже рассыпались, и я сделал последний шаг, а затем вбил копье в грудь жрицы Надо отдать ей должное, пощады она не просила. «Шарапнель, внимание, вы получили 1750 ОС, внимание, вы получили три единицы божественной силы». «Ваше копье обогрилось древней кровью. Ваши отношения с Роас не могут быть понижены». «Боли почти не было. Большинство нитей прошли сквозь доспех, практически не нанеся повреждений, разве что герметичность была нарушена. Но три нити прошли через мое тело, причем на вылет. Не очень полезно для здоровья». «Исцеление, исцеление, исцеление». Но, как ни странно, на мою боеспособность это повлияло мало. Я вполне мог продолжать двигаться и сражаться. И это хорошо, потому что надеяться мне можно было только на себя. Я машинально коснулся телекинезом карты, но не стал даже пытаться забрать ее. Для этого пришлось бы покинуть меха. Разве что поискать после боя, когда мы одержим победу. И если никто не наложит на мой трофей лапы или какие-нибудь педипальпы. Полагаю, сдаться вы не желаете? «Гибель полководца – ключевой этап в любой битве, после которого враги или обращаются в бегство, или впадают в ярость, стремясь отомстить за потерю. И в данном случае все шло по второму варианту. Арахноидам не был чужд страх, и они определенно меня боялись, но свою божественную госпожу они боялись куда сильнее. Ну ладно». «Внимание, вы активировали поручий манок». Мои противники обладали разумом, поэтому использовать этот навык раньше имело мало смысла, но сейчас большая часть армии вполне могли принять клич за приказ со жрицы. «Святотатство!» — раздался визгливый голос. «Как ты смеешь выдавать себя за главную самку?» «Рывок!» И я снес голову очередному арахноиду, на этот раз для разнообразия королеве. «Внимание! Вы получили 210 ОС!» «В одном покойница была права, на главную самку я внешне не особенно походил, но крик разнесся очень далеко и эффект был налицо. Преследующие союзников отряды пауков замедлились, разворачиваясь обратно. Теперь бы самому выбраться». «Вы не можете перенестись, пока рядом находятся враги». «Да-да, знаю. Единственным вариантом было прорываться дальше, надеясь, что враги не сумеют меня опрокинуть, или среди них не найдется еще кого-то, обладающего магией, способной пробить сделанного из сверхпрочных сплавов меха». «Рывок, рывок, рывок». Следующие минуты слились воедино. Я стрелял, махал копьем и двигался вперед, прорываясь туда, где у меня был шанс нарастить дистанцию и оторваться от врагов». «Внимание! Выжившие союзники отступили! Дополнительное задание выполнено!» «Каин, поторопись! Там есть еще несколько проблем, требующих твоего внимания!» «Если бы не волна спокойствия, идущая от сердца, я бы наверняка выругался, а так только констатировал, что мой божественный покровитель в конец офигел!» «Внимание! На вас наложено малое восстановление! Внимание! На вас наложено малое обновление!» «Ну, или не совсем. Полученный от Каяна буст был весьма кстати, позволив мне с новыми силами рваться вперед к уже не такой и далекой свободе». «Внимание! Вы получили двадцать восемь ОС!» Очередной арахноид, павший под ударом копья, не вызвал никаких эмоций, разве что досаду от того, что опыта дали не так уж много. «Рывок!» И я вырвался на оперативный простор. Позади оставались еще многие сотни врагов, но впереди были только разрозненные группы противников личное сообщение рос тебе не уйти от меня пустые угрозы глаза говорили другое видя что я творил выжившие арахноиды даже не пытались заступать мне дорогу от всей души надеясь что мне нужно в другую от них сторону рывок рывок рывок и я не стал их разочаровывать пройдя в оставленные окна но ну, а единственному герою решившему совершить подвиг за мой счет не повезло «Внимание, вы получили 350 ОС». Не став откладывать, я тут же вложился в повышение навыка. «Внимание, рейд повышен до четвертого уровня. Вы выбрали увеличение количества слотов». последние десяток шагов, и передо мной появилось долгожданное сообщение. «Желаете перенестись в новую точку?» Я развернулся, увидев замерших в отдалении врагов и поле, буквально усеянное трупами арахноидов, Позже трупы исчезнут, подчиняясь правилам и оставляя после себя только добычу, но пока этого не произошло, и зрелище было более чем впечатляющее. Не знаю, сколько пауков я перебил, но речь явно шла о многих сотнях. Вскинув над головой копье, я услышал яростный крик и позволил божественной воле перенести себя в новое место. Первая схватка затянулась, но до конца битвы было еще далеко.